Глава 15 Пробежавшись по магазинам, я купил немного мебели в свой дом. Решил все же начать его обставлять. Вышло это тоже в немалую сумму. При том, что часть мебели была каменной, часть с использованием металла, часть древесина. В общем, вот миллион был, а вот его не стало. Печально, прискорбно, но жить хотелось нормально. К слову, купил я полный набор кровати во все комнаты. Даже на будущее для прислуги купил. Купил матрацы для всех кроватей, тумбы в каждую комнату. Обновил стол для столовой, временные стулья. Хоть не лавки, уже хорошо. А также шкаф для одежды в прихожую и обувницу. Нефиг в сапогах ходить по моему дому. А кто не снимет обувь, тот получит мечом по голове. В ножных, но удар будет сильный, чтобы вбить эту мудрость в голову. Также я купил еще некоторые декоративные элементы для дома. Купил то, что просила Элеонора. Я ошалел от стоимости, а также десять пар тапочек. Отряд же будет состоять из десяти разумных, так что будет десять пар тапочек черных, чтобы никто не возмущался, и при этом у них была резиновая подошва, что меня удивило. Да и стоили они не особо дорого. Вот только итог, мой кошель был почти пуст, условный кошель. Итого 197 502 эссенции душ. Больше миллиона улетело за целый день. Зато я этот день провел с большой пользой для себя и для своего дома. Все же приятно осознавать, что есть место, куда всегда можно вернуться, где можно полежать в теплой приятной ванне, отдохнуть, гульнуть, если уж на то дело пошло. Но в нашем ремесле надо выжить. А вот с этим большие проблемы. Одна попытка, последняя жизнь. Но как-то сейчас это воспринимается куда проще, чем раньше. Вечером мне предстояло встретиться с тремя будущими членами моего отряда. Даже было интересно, кто это именно такие. Но пока еще не вечер, светило только-только стало клониться в ту сторону. Так что я спокойно проследовал домой, где часть покупок сразу распределил по местам. Вот Элли будет вечером довольна, когда увидит на своей стороне кровати то самое белье, которое она просила. Надеюсь, угадал. Вроде бы она размер тогда свой сказала. Боги, как школьник какой-то. Через какое-то время после моего возвращения домой мне и Элли принесли обед. Как оказалось, именно моя пассия заказала на этот раз. Думал, что хотела о чем-то поговорить, но нет, мы просто молча поели. И все это время она на меня как-то загадочно смотрела, что немного нервировала. Явно что-то задумала, но гарантированно не скажет до того самого последнего момента. Думаю, ночью узнаю. Делать особо дома было нечего, так что я направился гулять в сквер напротив моего дома. Он был возле стены, примыкал к ней. Возле сквера были только пустые участки. Их кто-то застолбил, но еще пока не начали строить. А вот домики вокруг, они преображались. Видимо, мой пример оказался заразительным. Район преображался, причем довольно сильно. Помимо того, что за сквером явно кто-то начал следить, деревья ровные, кустики подстриженные, дорожки подметены, а дома, которые чуть дальше, уже не были такими убогими, не сбитые из хрен пойми чего. Чаще стала попадаться нормальная каменная кладка, временами кирпич, причем не простой, а декоративный разных цветов. Выглядело интересно. Так я и гулял сначала по скверу, рассматривая его более внимательно. Тут даже появилось место под какой-то памятник. Но какой система молчала. Потом мне стрельнуло в одно место, снова прогуляться по городу, посмотреть, что появилось. А появилось много чего. Помимо того, что большая часть домов по жилой улице стала выглядеть более цивильно, также появились новые склады. Было уже четыре полноценных казарма стражи, дополнительно две казармы застрельщиков. Если казармы обычных стражников располагались не так далеко от каждых ворот, то вот застрельщики были только с восточной и западной стороны. На торговой улице почти никаких изменений. Только больше магазинов разного предназначения стало. Хозяйственное, стекло, горючие вещества, духи. Даже парочка закрытых магазинов, в которые было интересно заглянуть, и потом сразу со смущением выйти. Но если есть спрос, то всегда будет рождаться предложение. Но чтобы так быстро до такого скатиться, видимо, уж совсем люди начали хорошо обживаться. Но это... странно. По ремесленной улице изменений еще больше. Появилось просто огромное количество различных мастерских. Деление этих мастерских тоже было интересное. Ближе к перекрестку между ремесленной и горной были в основном кузни, литейные, мастерские бронников, ну и так далее. Все производство так или иначе связано с металлом. Ближе к лесной появились мастерские по сборке того или иного с использованием дерева и металла. Но это по большей части. Возле лесной улицы было все древесное производство мясное, кожевенное. Причем активность была дикая. Наверное, самая большая в городе. Со стороны Полевой, на юге, было несколько интересных мастерских. Появился обработчик торфа, начали каким-то образом делать пластик. Было еще что-то, но я не вникал. По большей части, конечно, тут специализировались на обработке продуктов питания и их дальнейшем производстве. Рядом с речной, понятное дело, было маловато мастерских. Самое неразвитое направление нашего города. Зато там было несколько складов с материалами. Кто-то решил построить их там на перспективу. А что, весьма разумно. Когда-нибудь у нас появится нормальный речной порт, нормальный мост, а не то недоразумение, которое есть сейчас. Торговля пойдет по реке, а для товаров из других городов, понятное дело, нужны склады. А еще тут был песок, так что вам было чем заняться. Улица Совершенствования. Тут обстановка почти не поменялась. Несколько дополнительных мелких зданий по типу гильдий, но по большей части скелета новых заведений. Активнее всего тут сейчас строилась гильдия строителей, далее гильдия торговцев скорее всего, в последние будут какие-либо аукционы. Но могу ошибаться. Этого до сих пор в городе у нас нет. И последнее кольцо. Точнее, первое. Хотя, с какой стороны смотреть? Центральная площадь. Тут все было без особых изменений. Стояли руины храма богов, здания администрации, здания городского совета и казны. Наверное, появится что-то еще, но я не совсем уверен. Я даже посмотрел варианты строительства. Ничего. Вообще ничего там не было. Системный список был пуст. Ну и ладно. Когда я закончил свою прогулку, время пришло как раз нужное. Вечер. Денек выдался сегодня прохладный. Скорее всего, это из-за облаков после пожара. Но все равно для меня он приятный. Это, скорее всего, из-за того, что не было как раз-таки светила. Мои демоны даже не возмущались по поводу того, что я днем хожу по городу. Кстати, я уже привык к их постоянному шепоту в моей голове настолько, что даже внимания не обращаю. В чары мары столик моего отряда был свободен так что я спокойно прошел мимо всех и уселся за него. Ко мне никто не спешил подходить, за исключением официантки, так что я расслабился и позволил себе сделать достаточно большой заказ. Все же я и еще трое будут сейчас тут сидеть. Не могу же я себя показать плохим командиром. Если пришли ко мне на собеседование, то я должен сделать его максимально приятным. Заказ принесли весь в течение часа. Еды было много, как и напитков. Из еды – картофель вареный и жареный, кому как понравится, с петрушкой и какими-то специями. Конечно, название она нашла, растения отличались по виду. Вот вкус был похожий. Например, картошка была розоватой, а петрушка фиолетовой. Ломала мозг, но все же. Несколько овощных нарезок, несколько мясных нарезок, фруктовая ваза, полная, огромная. Точно все не сожрем. Первой прибыла моя знакомая, очень хорошая знакомая. Мы как-то раз друг другу морды били на турнире. И ее появлению я почему-то был крайне рад. Она даже немного изменилась. Была уже не такая громоздкая броня, как раньше, но не менее защищённой она от этого не казалась. Шлема на ней сейчас не было, зато огромный двуручный меч за спиной, который она, видимо, специально оставила для показухи, внушал уважение. Чего только стоил Эфес в виде головы дракона и гарда в виде его крыльев. Лезвие, увы, я не видел, но там сто процентов есть какие-нибудь рунные надписи. «Какие люди в нашем заведении?» Я даже поднялся, чтобы пожать ей руку. «Не ожидал, что ты решишься вступить ко мне в отряд». «У тебя же вроде свой был. Что случилось?» «Не сошлись во мнении», — довольно мрачно сказала она, после чего села напротив моего кресла. «Итак, какие условия?» «Да для тебя особых условий-то и нет», — пожала плечами. «Я слышал о твоих достижениях. Так, немного, в основном на уровне слухов, но они внушают уважение. Чего только стоит байка про то, как ты этот меч из задницы великана доставала. В переносном смысле». «В прямом». Все так же мрачно проговорила она, смотря на меня практически не моргающим, сосредоточенным взглядом. Гигант рухнул на свой же сундук, из-за чего меч вонзил Сыма в правую ягодицу. Я его достала и этим же мечом урода убила. Если вопросов нет, может, тогда сразу пригласишь в отряд? «Конечно», — кивнул я. «Только скажи сперва, как ты сама себя зовешь тут, а то все тебя просто тёмный рыцарши называют». Исковеркали, — вздохнула она. «Драк. Меня зовут просто Драк. В реальности, Дарья, этого хватит?» «Вполне», — снова мелко кивнул я. «Итак, Драк, желаешь ли ты вступить в мой отряд?» «Да», — твердо и уверенно сказала она, все так же продолжая меня сверлить глазами. «На этом все? Могу идти?» «Все», — ответил я. И прежде чем она ушла, тут же добавил. «Завтра утром встречаемся возле речных ворот. Пойдем в леса вокруг башни колдуна твари истреблять. Только ты, я и еще два новеньких. Посмотрим, чего вы стоите, без обид». «Никаких обид». Слегка кровожадно улыбнулась она, показав первую эмоцию за все время нашего разговора. «Любого бойца в такие отряды, как у вас, всегда надо проверять, какой бы он хороший ни был. Для вас я пока никто. Мою надежность еще только стоит проверить». «Хорошо сказано», — поднял я бокал с чем-то игристом и с удовольствием выпил его. Дальше снова пришлось ждать, но сегодня был хороший день для ожидания. Здание немного изменилось, сцена стала больше, как и выступающих на ней. Кто-то шутил шутки, народ смеялся, веселился. Временами играла музыка, спокойная, расслабляющая. А временами бешеная, импульсивная. Так и хотелось выскочить и начать танцевать. Но я сдерживал себя и просто наблюдал за тем, как народ отдыхает, отрывается от забот этого мира. И мне было просто приятно на это смотреть. Ведь в этом есть и моя заслуга, что вот так вот обычные люди могут себе позволить. Внезапно во всем помещении наступило молчание. На сцене появился Барт. Вот как их обычно представляют, так он сейчас и выглядел. Мужик на ветлю 30-40, легкая щетина, небольшая неопрятность, но вместе с тем, в его цветных одеждах, этот образ был достаточно цепляющий. В его руках была лютня, он несколько раз перебрал струны, а потом начал наигрывать какую-то грустную медленную мелодию. Слов не было, только мотив. Люди даже начали выходить и танцевать, обнявшись. Дамы смело клали свои головки на плечи своих вторых половинок, те обнимали своих возлюбленных. Было что-то грустное в песне, да, но и романтическое. Если бы была тут Элеонора, я бы точно позвал ее на этот медленный танец. Хоть я далеко не такой отличный танцор. Когда музыка закончила петь, ибо возникло ощущение, что ее играл не этот мужик со щетиной, а именно ее пела музыка, богиня, то Барт встал, поклонился, дождался окончания аплодисментов и смело сошел со сцены и направился в мою сторону. В этот момент я решил отхлебнуть из стакана и чуть не подавился, так как не ожидал того, что он подойдет ко мне. «Ну и как вам, мистер Тень?» Осторожно уселся он передо мной, убрав по пути, видимо, в поясную сумку, которая находилась у него за пазухой, свою лютню. «Мощно!» — смело ответил я. «Как понимаю, ты один из тех, кто хочет вступить ко мне в отряд?» «Ага», — кивнул он. А я быстро осмотрел весь зал. Большая часть взглядов была прикована к нам, что меня немного смущало. «Только что ты можешь предоставить для боевого отряда?» «Ах, как вы думаете?» — хитро улыбался тот, а перед моими глазами внезапно появилась труба, дудка или что-то на нее очень похожее, а также рапира, причем весьма искусно сделанная. Сражаться я умею, показатель физических способностей выше 30 уровня, оставлю немного тайны за собой. Магия тоже есть, сейчас, к слову, была ее капля применена. Представьте, что во время боя я могу начать играть мелодию, которая даст всем союзникам бонус, а врагов при этом сильно деморализует. «И как ты один так хорошо развился?» — нахмурился я, сведя брови вместе. «Ты ведь точно уровня 120 или 130-го, не меньше». «Не меньше», — продолжал он хитро улыбаться. «Приходилось сражаться. Не просто же так рапира лежит перед вами». «Давай тоже на «ты», — смутился немного я. «Я не привык, когда мне выкают. Просто не люблю это дело. Не такого сорта человек, чтобы так ко мне обращались. Особенно равные». «Ну, как хочешь», — пожал он плечами и продолжил. «Так вот». Рапира не просто так лежит. Я умею достаточно хорошо ею сражаться. Держа в одной руке, а во второй мою флейту. Сложно так играть, но я приноровился, научился. В итоге, пока жив, и всего десяток смертей. Глупых, правда? У всех смерти глупые, улыбнулся я. Но вам уже нельзя второй раз умирать, поэтому я хочу пойти с вами. Сжал он кулаки и очень решительно смотрел на меня. Я даже пытаюсь про ваш отряд песню сочинить, как вы геройствовали. Правда, слухов мало для этого. Но сто процентов я когда-нибудь посещу тот город, который вы освободили от власти мертвецов. Я уже гулял по крепости, которая одним тобой была отвоевана. У меня есть уже что сочинить, но я хочу собрать больше историй. Имя Тени и его отряда должно звучать в легендах». «Ладно, ладно», — начал успокаивать я его. «Тебя хоть как звать-то?» «В этом мире», — встал он на ноги, снял себя берет и сделал весьма интересный жест, поклонившись. «Маэстро», — выпрямился и сделал проще морду. «Именно что морду. В реальном мире, Максим?» «Хорошо», — вздохнул я. «Завтра идем проверять навыки. По ту сторону реки. Возле башни колдуна. Вступишь ко мне в отряд, маэстро?» С радостью приложил он руку, раскрыл ладонью себе на грудь, а потом увидел, что его приняли в отряд, отблагодарил меня и ретировался, сославшись на то, что ему к двум выступлениям еще надо готовиться. «Это, наверное, будет самый оригинальный член нашего отряда». Последняя, желающая вступить в наш отряд, появилась уже почти под самое завершение вечера. Было и в ней что-то величественное. Тёмные ткани, частично золочёные доспехи. Это выглядело заманчиво. Но вот только напрягала прозрачная ткань, вплетенные в волосы. Но это была мелочь. «Привет», — приподнялся я, указав на стул, на который она может сесть. Почему-то рядом с ней хотелось быть культурным и вежливым. Такое складывалось о ней впечатление. «Давай сразу начнем с имени. Я тут тень». Кэт. Мило и немного величественно улыбнулась она, слегка кивнув. «Приятно познакомиться, Тень». «Итак, что примерно умеешь? Почему хочешь в мой отряд?» Сразу начал спрашивать я в лоб, так как уже чисто физически устал и хотел уже пойти домой спать. А может и не спать, если у Элли есть какие-нибудь планы. «Примерно умею», — провела она пальцем по губам. «Скажем так, я немного метаморф. Превращаюсь в пантеру. но ну и способности, завязанные на скорость, ловкость и когти». Быстрая и ловкая, скажем так. «А почему к вам?» Тут она немного нахмурилась. «На мне очень схожие проклятия, правда, не такое жестокое». «И в чем его суть?» Склонила я немного голову на бок, показывая свой интерес. «Я могу умереть не более чем раз в две недели», немного грустно сказала она. «Умру более чем один раз, то не смогу возродиться в этом мире». Обращалась к нескольким богам. Послали знаки, что тоже не могут снять эти проклятия. Прискорбно. поджала губы. Не буду долго томить и тянуть. Возможно, я интересный собеседник, может и нет. Но я просто устал. Спрошу сразу. Ты вступишь в мой отряд, Кэт? Да, кивнула она. От драк слышала, что завтра встречаемся у реки. Именно, зевнул я. Прошу прощения. Ничего страшного. Опять мило улыбнулась она и спокойно ушла. Когда уходила, у меня возникло ощущение, что она специально создала хвост пантеры. Но я проморгался, и хвоста уже не было. Устал, по видимости. Так что домой!